Глава 18. Госпожа Иванова. Витману должно быть нечасто доводилось нарушать свои обещания. Сейчас произошло именно это. И он, и я обалдело молчали. Несмотря на то, что минуту назад Витман едва ли не поклялся, что никакое имя нас с ним не удивит. Калиновскому надо отдать должное. Он быстро сообразил, что стал лишним в собственном кабинете. Демонстративно извлек из нагрудного кармашка часы на цепочке, откинув крышку, посмотрел на циферблат и сказал в трубку. «Пойду-ка я, пожалуй, прогуляюсь немного. Доктора, знаете ли, советуют при сидячем образе жизни». «Очень правильный совет, Василий Федорович», – горячо поддержал витман «Сам охотно ему следую при каждой возможности. Всего вам доброго. Благодарю». «И вам всего доброго, эрнес Михайлович». Калиновский передал трубку мне. «Будете уходить, Константин Александрович? Дверь кабинета прикройте поплотнее». «Непременно». Я взял трубку. Пообещал Калиновскому. «Пять минут, не больше. Извините, что мы так...» «О, не стоит извинений. Я все понимаю». И Калиновский скрылся за дверью. «Ушел?» – спросил Витман. «Да». «Правильно сделал. Умен старик. Дай ему бог здоровья. Соображает, что вникать в дела тайной канцелярии себе дороже». «Дурака ректором не поставили бы», – заметил я. «К нашим баранам, Эрнест Михайлович». «Верно ли понимаю, что о протекции, якобы оказанной Робин Дранату, вы впервые услышали только что?» «Разумеется». «А это значит?» «Это значит, что дела обстоят еще хуже, чем мы с вами предполагали до сих пор». Я услышал, как чиркнула зажигалка. Витман закурил. «По словам Калиновского, о протекции попросили во время телефонного разговора». Это нормальная, обычная практика. Такое происходит нередко. Потом у Калиновский и не удивился. За Кристину просили вы? Нет, конечно. У Кристины есть мать. Первая стацдама империи. Ее просьбы было бы более чем достаточно. Но некоторым другим абитуриентам я действительно составлял протекцию. И кто же они? не сдержался я к нашему делу эти молодые люди не имеют отношения уверяю отрезал витман тем более что в этом году так же как и в предыдущие пять если не ошибаюсь лет я никому протекции не оказывал но все же такие случаи бывали и Калиновский моей просьбе не удивился ни на секунду не усомнился что я «Это я». «Он сказал, что ему звонили из вашего кабинета?» «Не совсем так. Ему сказали, что на связи господин Витман. И Калиновский решил, что я звоню из своего кабинета. Ибо в его понимании, откуда мне еще звонить?» «Логично», признал я. «То есть в ваш кабинет злоумышленник не проникал?» нет Но это, боюсь, наша с вами единственная хорошая новость. Тот, кто звонил, сумел превосходно подделать мой голос. Или как-то иначе убедить Калиновского, что звоните вы. Или так. В данном случае не имеет значения. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Придется придумать некое кодовое слово, по которому мои подчиненные будут понимать, что моим голосом с ними говорю по телефону именно я. А если не по телефону? Что мешает злоумышленнику принять вашу внешность? «Хм...» – замялся. «Видите ли, Константин Александрович, в непосредственном подчинении у меня...» Маги не ниже десятого уровня. Каждый из них обучен умению отличать натуральную внешность человека от магической маскировки. При условии, конечно, что та не защищена дополнительными заклинаниями, как это было проделано с Великой Княжной. Прошу прощения за то, что не сказал вам об этом сразу. Как-то не до того было. «Что ж, лучше поздно, чем никогда» проворчал я. «Я тоже должен освоить эту технику. И чем быстрее, тем лучше». «Разумеется. Как только ваш магический уровень...» «У меня почти десятый уровень. Надеюсь, этого будет достаточно». «Десятый? Но...» витман замолчал. «Вы хотели сказать, но ведь у вас восьмой? Боюсь, что огорчу. Информация устарела». Все-таки приятно иногда щелкнуть начальство по носу. Витман, впрочем, быстро взял себя в руки. «Принято», – сказал он. «Я отдам соответствующие распоряжения. Техники вас обучат». «Так, относительно нашего дела. Что вы планируете делать дальше?» «Буду и дальше разрабатывать Робин Драната. «Каким образом?» «Сообщу, как только будет, о чем сообщать». «Но?» «Мне пора на занятие арнес Михайлович. Всего доброго. Рад был пообщаться». И я положил трубку. Береженного Бог бережет. Моя паранойя не раз спасала мне жизнь. Уверенности в том, что телефонная линия Калиновского не прослушивается, у меня не было. Адрес госпожи Ивановой, матери Робин Драната, мне подсказал Анатоль. В воскресенье утром я остановил машину возле трехэтажного доходного дома. Господам Ивановым, если верить табличке, прикрученной к двери парадного, принадлежал весь первый этаж. На двух верхних этажах находились квартиры, сдаваемые в аренду. Я позвонил в нужный звонок. Тишина. После третьего звонка дверь распахнулась, и на крыльцо выплыла пышная дама в шляпке, ведущая на поводке белого пуделя. Пудель, увидев меня, пронзительно затявкал. Голубые бантики на его кудряшках отчаянно затряслись. Дама подхватила пуделя на руки. Меня смирила неодобрительным взглядом. И открыла было рот, вероятно, чтобы высказать все, что она думает о дурно воспитанных молодых людях, пугающих приличных собак. Но в следующий момент случилось то, к чему я уже начал привыкать. Дама меня узнала. «О!» – пробормотала она. «Господин Борятинский!» «Здравствуйте! Да замолчи же ты!» Это уже не мне, Хапуделю. Тот, как ни странно, заткнулся. «Могу узнать, что привело ваше сиятельство в нашу скромную обитель?» Дама попыталась состроить мне глазки. Лицо ее наполовину закрывала шляпка, наполовину голубые бантики. И выглядело это по-идиотски. Я приложил все усилия к тому, чтобы ответить серьезно. Здравствуйте. Я пришел к госпоже Ивановой». «К госпоже Ивановой?» Дама удивилась. «Но почему сюда?» «Разве это неправильный адрес?» «Да, адрес-то правильный, но...» Дама зачем-то оглянулась по сторонам и понизила голос. «Но разве вы не слышали?» «Что именно?» «Госпожа Иванова? Она находится не здесь». «А где?» Дама потупила взор. «Ах, этот такой деликатный вопрос. Не уверена, что я вправе обсуждать подобные вещи с почти незнакомым человеком, да к тому же с мужчиной». «Понял», — сказал я. «Что ж, извините за беспокойство. Спрошу у кого-нибудь еще». я развернулся, сделав вид, что собираюсь уходить. «Постойте!» Дама мгновенно изменила решение. Пожалуй, самое страшное, что может произойти с представительницей этой породы, сплетню, о которой некий незнакомец почему-то до сих пор не слышал, поведает первой не она. «Не желаете пройтись со мной по набережной?» – предложила дама. «Тоби так любит прогулки, а мы с вами, в ваше сиятельство, не торопясь обо всем поговорили бы, и каждый встречный поперечный увидел бы, что я прогуливаюсь с самим князем Борятинским». «Все подруги просто умерли бы от зависти». «Извините за то, что не приглашаю к себе», — конфузливо продолжила дама. «Визит молодого мужчины к одинокой женщине, сами понимаете, приличие И так посмотрела мне в глаза, что я мгновенно понял. Стоит мне сказать буквально одно слово, забудет и о приличиях, и вообще обо всем на свете. «Подъезд сквозной?» спросил я. — Да, да. — удивилась дама. — Идемте. Я открыл перед ней дверь. Дама обалдела пискнула, но вопросов не задавала. Прошла внутрь. Я за ней. — Где вы живете? — Во втором этаже, — покраснев, пролепетала она и, будто зачарованная, направилась к лестнице. — Прекрасный выбор, — похвалил я. — Второй этаж очень удобно. Прошел подъезд насквозь и вышел с другой стороны, в глухой двор-колодец. Придержал дверь для дамы. Она, уже начав подниматься на второй этаж, остановилась. Озадаченно промямлила. в «Ваше сиятельство?» «Прошу вас», – позвал я. Дама подошла ко мне, шагнула за порог и окинула обалдевшим взглядом заднее крыльцо, присыпанное древесным мусором и засиженное голубями. Не похоже, чтобы ей часто доводилось тут бывать. «Люблю необычную обстановку», — объяснил я. «Возбуждает». Сам быстро оглядел двор и убедился, что прав. Не подглядывать за нами, не подслушивать разговор, здесь некому. Это возле парадного мы торчали на виду у всей улицы. Здесь куда спокойнее. Учитывая тот нездоровый интерес, что уделяется в последнее время моей нескромной персоне, Светить знакомством со мной небезопасно в первую очередь для собеседника. «Расскажите, что случилось с госпожой Ивановой», — сказал даме я. «О!» Дама определенно рассчитывала на интерес другого рода. Но тяга посплетничать победила разочарование. Дама понизила голос. «Вы слышали о том несчастье, которое случилось с ее сыном?» «Нет». Я действительно не интересовался, каким образом это событие витман разрешил осветить газетные хроники. «Ах, это такой кошмар!» Бедный мальчик в рождественскую ночь катался на автомобиле по улицам и не справился с управлением. Его автомобиль занесло на обледенелой дороге. Он перелетел через ограждение и упал в канал. Помощь прибыла слишком поздно. Спасти бедняжку не удалось. Что ж, чего-то в этом духе и следовало ожидать. Причастность рабиндраната к заговору против императора похоронили в недрах тайной канцелярии. Как по мне, так правильно сделали. «Какой ужас!» – равнодушно сказал я. Дама закатила глаза. «Ах, и не говорите! Это было ужасно! Мальчик и прежде увлекался быстрой ездой. Я не раз говорила Эмелии Генриховне, что подобное лихачество не доведет его до добра. Но мать есть мать. Она обожала единственного сына. Буквально молилась на него. Потакала любым капризом. В том числе и таким самоубийственным. Следовало ожидать, что добром это не закончится. Дама осуждающая поджала губы. «Так, а сама Эмилия Генриховна?» – поторопил я. «Верно ли понимаю, что она здесь больше не живет?» «Совершенно верно». Дама печально опустила глаза. Смерть единственного сына стала для бедняжки огромным потрясением. Она и прежде-то была, как бы это сказать. Но вы, должно быть, слышали? Не слышал. Удивительно, право. Глаза дамы довольно сверкнули. Она знала что-то такое, о чем не знал сам князь Борятинский. В свете давно об этом поговаривают. Бедняжка Эмилия Генриховна Она не первый год витает в облаках собственных фантазий, если вы понимаете, о чем я. Я нетерпеливым кивком подтвердил, что понимаю. А смерть сына окончательно подорвала ее здоровье. Дама вздохнула. «Так она в больнице, что ли?» – спросил я. «В какой?» «В больнице?» – переспросила дама. «Ну, в каком-то смысле, да». «Вы можете говорить конкретно?» – не сдержался я. «Где находится госпожа Иванова?» Дама обиженно поджала губы. «Что ж, если угодно. Она в скорбном доме, господин Борятинский». Я не сразу сообразил, что обозначает это словосочетание. Переспросил. «В скорбном доме?» «Том, что на мойке», – пояснила дама. Так многозначительно, словно адрес должен был сказать мне сразу обо всем. «Неужто не слышали?» «Слышал. Я решил, что вопросов достаточно. Благодарю». Сев в машину, первым делом поспешил убраться от дома госпожи Ивановой. «Слежки за мной нет, уж это в раз срисовал бы. Но лучше поберечься, мало ли что. В городе я ориентировался неплохо». Направление выбрал так, чтобы побыстрее оказаться на мойке, а у ближайшей телефонной будки остановился. Принялся листать толстенный телефонный справочник, лежащий на специальной подставке. Страницы были истрепаны, но целы. Все до одной. Вырывать их, дабы использовать не по прямому назначению, в этом благословенном мире не приходило в голову, очевидно, никому. Даже распоследним отбросом общества. Больницы. Я вел пальцем по перечню, обращая внимание на адреса. Услышав о скорбном доме, прежде всего подумал о местном аналоге того, что в моем мире называли хосписами. Но палец быстро добрался до строчки «Лечебница для душевнобольных святого Николая Чудотворца». Адрес – набережная Мойки. Вот оно что. Через пятнадцать минут я въехал во двор больницы. «К госпоже Ивановой?» Удивилась женщина в белой косынке с красным крестом на лбу, сидящая за стойкой регистратуры. «Извольте обождать. Я приглашу врача». Скоро появился врач. Почтенный господин с седой бородкой к клинышкам. Этот меня сразу узнал. «Господин Борятинский? Рад! Чрезвычайно рад познакомиться с вами. Но слыша о том фуроре, что вы произвели на игре в Кронштадте». А вот причина, побудившая вас посетить нашу обитель, боюсь, не самая радостная. Что вам угодно?» «Я хотел бы поговорить с госпожой Ивановой», сказал я. Врач развел руками. «Вы не первый и не последний, кто желал бы этого, но, о вы». «С ней запрещено общаться?» Я добавил голос у суровости. «Могу узнать, кто наложил запрет?» «Запрещено?» удивился врач. «Вовсе нет. Вот что, ваше сиятельство». Увидев, что я хмурюсь, заторопился он. «Давайте-ка я провожу вас прямо к ней. Право, так будет проще». Я принял от женщины, сидящей за стойкой регистратуры белый медицинский халат и накинул его на плечи. Врач развернулся и жестом пригласил меня следовать за собой. Мы прошли по длинному коридору и вышли из здания больницы через черный ход. «Здесь у нас настоящий парк», – с гордостью сказал врач. «Полюбуйтесь, какая красота!» Я, оглядевшись вокруг, решил, что персоналу больницы и впрямь есть чем гордиться. Парк был устроен с любовью и глубоким пониманием предмета. Тенистые аллеи, солнечные лужайки, нарядные клумбы, скамейки, стоящие как в уединении, так и под углом друг к другу, и даже прудик с небольшим фонтаном. «У вашей больнице прекрасный попечитель», – похвалил я. «Даже передать не могу в ваше сиятельство, как нас всех огорчила смерть вашего дорогого батюшки», – отозвался врач. «Слухи-то, знаете, наверное, ходили разные. Мы уж тут было вовсе отчаялись, не знали, чего и ждать. Кого теперь нам их императорское величество попечителями назначат? Кому передадут после стольких веков, что мы...» под крылом князей Борятинских жили. Зато уж сколько было радости, когда вы вернули место в ближнем кругу. Я самолично во здравие ваша молебен заказывал. И уверен, что многие мои коллеги также же». «Мда, двойка тебе, капитан Чейн. Мог бы и сообразить, что попечителем больницы, как, впрочем, большинства медицинских учреждений империи, являешься, по сути, ты сам». Врач, впрочем, кажется, решил, что я шучу. «У пациентов сейчас как раз прогулка», – продолжил он. «Госпожа Иванова, полагаю, находится там же, где обычно. Идемте». Где обычно оказалось с садовыми качелями, полосатым диваном, подвешенным на цепях к специальным стойкам. На качелях под навесом сидела хрупкая девушка в больничной пижаме. Она держала в руках ромашку и меланхолично, по одному отрывала от цветка лепестки. Рядом с ней на низком складном стуле сидела пожилая женщина в белом халате и вязала чулок. «Любит, не любит», услышал я, подойдя негромкое бормотание. «Любит, не любит». Каждая «любит» и «не любит» равнялась одному оторванному лепестку. У ног девушки, обутых в домашние туфли, их скопилось уже немало. Добрый день, уважаемая Эмилия Генриховна, преувеличенно бодро поздоровался врач. Но «Ну, как мы себя сегодня чувствуем? Девушка не шевельнулась. Так и продолжала бормотать любит-не любит, лишая ромашку лепестков. Когда оторвала последний, победно объявила: "Любит!" И подняла голову, бросила оборванный цветок на землю и с восторгом захлопала в ладоши. Я внутренне содрогнулся. Оказалось, что девушке лет сорок пять. Юной она выглядела из-за хрупкой фигуры. В длинных распущенных волосах госпожи Ивановой серебрилась седина.